Глава четырнадцатая. Тот откровенный разговор закончился практически ничем. Я постаралась закончить его до того, как откроется очередная шокирующая меня истина. Мысль о том, что лорд Риордан оказался на моей стороне, выбивала из колеи. Я не знала, как на это реагировать, как себя вести, что делать и как менять планы. Нет, я не спешила отказываться от всего, что задумала. Запасной выход должен быть всегда — Но королевский охотник подкупил меня тем, что не стал настаивать на такой обязательной брачной ночи, лишь забрал из спальни подушку с одеялом и, вытолкав меня из гостиной, гордо заявил, что сегодня на диване спать будет он. «Рыцарь!» — дракон его дери. А я до самого утра ворочалась в кровати, не имея ни малейшего понятия, как оказалась такой ситуация. С одной стороны, иметь сильного союзника было хорошо, особенно когда он является моим законным супругом. А с другой... «Где гарантия, что он не будет меня занос? Вздохнув, я поняла, что нет смысла лежать в уютной кровати, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Встала, потянулась, надела платье с тугим лифом и направилась к выходу. Толкнув дверь, вышла в гостиную и, выдохнув, прикрыла глаза. «Попрошу прощения, лорд Ривардан». Мужчина на мгновение до того, как я добровольно погрузилась во тьму, стоял перед диваном в одних штанах и, кажется, собирался надеть на себя рубашку. «Румя, в следующий раз, как ты назовешь меня по имени Рода?» Шепот оказался настолько близко, что я дернулась и распахнула глаза. «Я забуду на мгновение, что ты не чувствуешь ко мне ничего, кроме раздражения». «Это угроза?» За вопросом постаралась скрыть испуг. «Как этот человек научился настолько беззвучно двигаться?» «Так ведь и до остановки сердца недалеко». «Предупреждение?» Мужчина стоял в шаге от меня и хищно усмехался. На нем уже была надета темная рубашка с глубоким треугольным вырезом. «Лорд Триордан, я...» Охотник подцепил пальцами подбородок и легко коснулся моих губ своими. Прикосновение длилось всего мгновенья. Он даже не предпринял попытки меня поцеловать. Не задержал, когда я скачал назад. Предупредил еще раз, только наглядно. «Я вижу, что это доставляет тебе удовольствие», прошипела я, удерживая рвущуюся магию. «Конечно». Рэймонд рассмеялся. «Это до да безумия весело. Видела бы ты свое лицо в такие моменты». «Да каком доверии может идти речь, когда ты играешь?» «Можно подумать, что ты занята чем-то другим». Хохотнул колдун, подворачивая на правой руке манжету. «А доверие? Я пока не угал тебя». «Ну и не говорил все правды. Твои действия не подчиняются логике. Я не понимаю твоих мотивов. Не вижу смысла тебе разделять мою точку зрения». «А какая у тебя точка зрения?» — хмыкнул он, отрывая взгляд от своих рук. «Закончим на этом, прошу прощения, лорд... Э, Рэймонд!» Подхватив подол, я выскочила из покоев. Мысли путались в голове, а правильное решение ускользало от меня. Лорд Риордан отправился по своим делам, не позавтракав. Зато во время обеда меня ждала увлекательнейшая беседа, которую начала я сама. Мы вновь сидели друг напротив друга. разделенные длинным столом. Между нами стояли медные подсвечники, несколько блюд, графины с напитками. И какие новости из поместья Геладон? Поинтересовалась я, когда слуги покинули столовую. Что именно тебя интересует? То, что касается моей тетушки. Я избегала обращения лично к этому мужчине. Говорить ему, ты звать по имени казалось, дикостью. Я не смирилась, не осознала. и представить не могла, что было бы со мной, если бы законный супруг оказался не настолько честным со мной, более требовательным, более... «О, богиня!» «Да мне повезло с мужем, если можно так, конечно, сказать о человеке, с которым я познакомилась за несколько дней до свадьбы». «Хорошо». Рэймонд выдохнул, подцепил пальцами кубок. «Отставим шутки игры до лучшего времени, скажем так. Эленел Гелодан ныне в милости нашего короля». Я даже догадываюсь, что именно повлияло на столь резкую перемену. Было бы проще доказать твои слова, будь она главой опального рода. Сейчас все оказалось сложнее. Но я работаю над этим. Мои люди работают. Кая что Что-то известно...» Элленел Гелодан сосватала ее за сына-плотника. Свадьба должна быть через несколько недель. «Что?» Я вскочила с места, посуда зазвенела. «Почему вы не вмешались?» «А что я должен был сделать?» Хитро усмехнулся королевский охотник. «Пока ничего серьезного не произошло. Мы наблюдаем, собираем информацию. Для такого серьезного обвинения нам нужна твердая почва. А ты, Румия, только что проиграла». «О чем ты?» «Вот именно». Колдун усмехнулся. В «Порыве злости ты обратилась ко мне на «вы». Плохая игра. Будь в моем доме шпионы, орден бы уже узнал о том, что мы даже не пытаемся выполнить их волю». «Но в твоем доме нет шпионов». «Да, и это, несомненно, плюс. Но ты, Румия, проиграла, и если хочешь, чтобы я забыл о твоем отношении ко мне, прямо сейчас сменишь наряд и составишь мне компанию во время прогулки». Я тихо скрипнула зубами. «Играть по чужим правилам не хотелось». «Не делай такое лицо, поверь мне на слово, тебе понравится. Буду ждать тебя у выхода из поместья через десять минут». «Десять минут? За такое время можно собраться только на сеновал?» «Весьма заманчивое предложение», — хохотнул Реймонд. Но ты не угадала. «И куда нынче среди аристократов принято водить своих жен?» Издевательски поинтересовалась я. «На ярмарку, конечно», — отозвался мужчина, отставляя от себя кубок. В ответ я тихо хмыкнула и, встав из-за стола, направилась в спальню. Пока выбирала из трех нарядов, какое платье надеть, старалась убедить себя в том, что лорд Риордан не умеет читать мысли. О том, что я мечтала посетить эту летнюю ярмарку еще в первый день ее открытия, знал только сайт. Но потом закрутилась эта история с татуировкой, свадьбой, орденом, сумасшествием тетушки. Я даже забыла о том, что хотела посмотреть на диковинных существ, которые были привезены впервые. «Неужели?» — я ахнула, выпуская из рук шнурки корсета. «Этих существ привез он». Но ответом не была тишина спальни. А истину я смогла бы узнать только в одном случае. Если бы прямо сейчас надела платье, в котором не стыдно выйти на улицу, и поспешила к лорду Риордану, что дожидался меня в холле. Зеркало в спальне было только в шкафу. Подскочив к нему, я подтянула черный корсет, поправила темно-бордовую юбку и, переложив локоны на одно плечо, поспешила покинуть спальню. Лорд Риордан, как и обещал, ждал меня в холле. Зложив руки за спину, он придирчиво рассматривал одну из картин. Стоило каблукам выдать мое приближение, как мужчина обернулся и приветливо улыбнулся. «Прекрасно выглядишь». Хоть на сеновал, хоть на ярмарку. Сомнительный комплимент. Принимать его, пожалуй, не буду. Как знаешь, как знаешь. Рассмеялся мужчина, открывая дверь и пропуская меня вперед. Солнце ударило яркими лучами по глазам. От черных камней исходил жар, плавился воздух. Легкий ветер налетал порывами, но не в силах был избавить столицу от навалившейся на нее духоты. Почему ярмарка? Поинтересовалась я, спускаясь по ступеням и придерживая платье. «Хочешь сказать, что тебе больше по душе пришлось бы карабканье по горам?» «У тебя слишком странное представление о том, что может понравиться девушке», — хмыкнула я, принимая мужской локоть. «Карета или прогуляемся?» «От твоего поместья до городского парка идти минут десять. Карета?» «Ты не права», — хмыкнул мужчина. «Не от моего, а от нашего». В ответ я закатила глаза, не желая продолжать эту тему. «Не знал, что сказать. Не понимал, чего добивается своим поведением Реймонд. Да, мы теперь официально супружеская пара, но между нами нет даже банального уважения. Я пытаюсь вывести его на эмоции. Он меня подзевает по поводу и без. Ведем себя как дети. Понятия не имею, как решают этот момент другие, чистые, связавшие свои судьбы по велению Ордена». Я ожидал немного другой реакции от своей дражайшей супруги, когда вел ее на самую большую ярмарку нашего королевства. признался Рэймонд, глядя куда-то вперед. «И какой же?» — усмехнулась я, рассматривая огромные цветастые шатры, расположившиеся между высокими деревьями и круглыми кустами. «Улыбки, счастливые визги, просьба купить какую-нибудь безделушку». «Так вот зачем ты меня сюда притащил», — мыкнула я. «Хочешь потешить свое самолюбие?» «Только об этом и мечтаю каждую секунду», — фыркнул колдун, направляясь к широкому проему между шатрами. «Так что, побалуешь меня?» «Не дождешься», — рассмеялась я в ответ. Мы прогуливались между палатками и наскоросколоченными деревянными лавками, на прилавках которых высились целая куча добра. Время от времени перебрасывали замечаниями, поддевали друг друга. «Да что там?» Мне было весело. Особенно, когда за руку лорда Риордана поймала разодетая в тевтостые тряпки девушка, Извиня медными браслетами, пообещал рассказать всю судьбу моему мужу всего за одну серебряную монету. «Давай попробуем», — усмехнулся он, подбрасывая в воздух денежку. В мгновение ока гадалка поймала ее, спрятала в кармашек на цветастой длинной юбке и обхватила колдуна за запястье. Подняла его руку к своим глазам и низким голосом проговорила. «Вижу скорый путь, трудный и долгий, опасный и холодный. Вижу, как устал ты от одиночества, лорд». И вижу, что пытаешься избавиться ты от гнета, да сил не хватает. И на правильном ты пути, лорд. Многое приобретешь, если не побоишься и не свернешь с него. Да только удара жди скорого, и в тебя метить будут нет. Ценные самые для тебя, лорд. Ежели сможешь защитить, тогда будет все. А не сможешь, так потеряешь и то, что имел». Лорд Риордан опустил взгляд, явно чем-то задумавшись, а затем освободил свою руку из цепких пальцев гадалки и отступил на шаг. «Благодарю. Пойдем, Румя». На его губах расцветала улыбка, но я видела, как потяжелел взгляд, как заходили желваки. «Она сказала что-то лишнее?» Решила уточнить я, проходя между двух высоких деревьев, которые разделяли лавки с едой от шатров с украшениями и безделушками. «Нет». Мужчина отозвался слишком резко, пронзил меня взглядом. «С чего ты взяла?» «Оказалось». «Показалось», — повторил за мной королевский охотник. «Смотри, какая красота!» Любопытство пересилило, хотя я прекрасно понимала, что мужчина меня сейчас специально отвлекает от того, о чем говорить не хочет. Обернувшись, окинула взглядом узкую деревянную лавку, на которой в ряд стояли и лежали временники разных цветов и размеров. Лорд Риордан указывал на огромный, вытесанный из цельного янтаря временник с тремя шкалами. Секундная стремительно заполнялась ярким белым свечением, Подталкивалась с каждым своим завершением вверх минутную и очищалась, чтобы вновь заполниться. Хороший выбор. Из-за прилавка послышался тихий шелестящий голос, а в следующее мгновение с полумрака шатра за деревянным стеллажом появился сухонький старик. «Вижу, вы в этом разбираетесь, лорд Риордан». «Не то чтобы». Пожал плечами королевский охотник, делая шаг вперед и окидывая товар придирчивым взглядом. «Покажи то, что хранишь для особого покупателя». Мужчина нахмурился, замер на мгновение, а потом поклонился и скрылся за темно-зеленой стенкой шатра. А я, приподняв брови, в вопросительном жесте повернулась к колдуну. «У всех торговцев есть особый товар», — ответил он на мой небой вопрос. «Откуда тебе это известно?» «Я же вроде бы говорил, мой отец был торговцем». Небрежный жест, за которым охотник скрыл настоящее чувство, был похож на быстрое пожатие плечами. «Неужели тебе не хочется взглянуть на вещицу, которая может стоить целое состояние?» Я хотела было сказать о том, что нет смысла смотреть на то, что не можешь купить, когда из шатра показался хозяин лавки. Он бережно нанес большую, обшитую алым бархатом коробку, аккуратно установил ее перед нами на стойку и откинул крышку. На мягкой белой подушке лежал широкий черный браслет. Казалось, что он соткан из вихрей настоящего мрака – Руки так и тянулись прикоснуться к этому творению магии и искусства. Желание пробежаться пальцами по неизвестному материалу было настолько огромным, что я с трудом сдерживала себя. Торговец медленно вытащил временник из его убежища и повернул его к нам огромным прозрачным камнем, вокруг которого тонкой змеей оплеталась белая кайма. «Это наручный временник», — облизав пересохшие губы, проговорил мужчина. «Если прикоснуться к камню, то он покажет время». В подтверждении своим словам торговец легко провел пальцем, потому что я изначально приняла за драгоценность. Камень вспыхнул белым, сияние занимало больше половины, а белоснежная кайма загорелась серебром полностью. Через мгновение внешняя часть потухла, очищаясь, а камень заполнился сиянием еще на каплю. «Новый час начался», — подтвердил мою догадку купец. Первое время сложно привыкнуть к тому, что шкала расположена так необычно, но это единственный минус. «Сколько?» Я дёрнулась от неожиданности, потому что лорд Риордан оказался совершенно не там, где я его видела мгновение назад. Он стоял за моим плечом и гипнотизировал взглядом временник. «Господин, это сутажная вышивка, белые тифиты...» и... «Сколько?» «Двести золотых». «Берём. Подарок этой леди». «Что?» — я дернулась во второй раз, задевая плечом своего мужа. «Зачем?» «Чтобы ты больше не опаздывала к моменту начала трапезы. Не думаешь обо мне совсем, а я от голода страдаю, пока ты за временем не следишь», — со смехом отозвался колдун. Пока я подавляла желание обругать этого мужчину с самыми последними словами, он вытащил временник, перехватил мое левое запястье и защелкнул его на нем, прикрывая брачную татуировку. «Вот и все». Он довершил сказанное мешочком с монетами, которые передал торговцу. «Приятно иметь с вами дело, господин!» Поклонился тот, а после повернулся ко мне и с улыбкой проговорил. «Вам очень идет, леди! Рад, что он достался именно вам!» Отойдя на несколько шагов от лавки, я повернулась лицом к королевскому охотнику с намерением вернуть ему подарок. «Ну и что ты делаешь?» С тихим похмыкиванием поинтересовался мужчина на моей попытке разжать браслет. «Мне не нужны от тебя подарки, тем более такие дорогие». «Если ты думаешь, что я хочу тебя этим подкупить, то сильно ошибаешься». Его слова подействовали, как ледяной ушат воды, вылитый за шиворот. «Тогда что ты пытаешься сделать?» «Сделать подарок. Разве не видно?» «Рэймонд, я сейчас серьезно. Пусть ты и мой супруг, официально. И с финансированием мы договаривались только на яды для тебя». «Я видел, как ты на него смотришь». Закатив глаза, добавил мужчина. Что мешает мне подарить хороший временник моей жене? Я прикусила язык, совершенно не понимая, как реагировать на этот жест. С одной стороны, я давно мечтала о карманном временнике, а с другой, с другой я не понимала мотивов этого мужчины, его поступков. Какой смысл во всем этом? Не на самом же деле он пытается меня влюбить в себя? Или так боится ордена, что готов на все, лишь бы не позволить мне думать о свободе? Воспользовавшись секундным замешательством, Мужчина подхватил меня под локоть и потащил за собой вперед, туда, где расступились шатры и лавки, а остаток поляны занимали огромные металлические клетки под легким навесом. Хочу тебя познакомить с нашими красавцами. С гордостью в голосе проговорил королевский охотник, не оставляя сомнений в том, что выставка мифических существ заведует он сам, если, конечно, не боишься. А чего бояться, Они ж в клетках? Фыркнул я, стараясь скрыть то, что слова колдуна меня зацепили. «Тогда, да, мы вперед!» – нахально усмехнулся мужчина, легонько подталкивая меня в спину под навес. Мужик, собирающий из посетителей деньги за вход, учтиво посторонился, поздоровался со своим работодателем. А я медленно прошла по деревянному настилу к ближайшему экспонату, который был защищен чарами от подглядывания. Кто находился в клетке, стоящей на высоком пьедестале, стало понятно только, когда я остановилась перед ней практически вплотную. В сене нечто небольшое, белое и очень пушистое. С потолка тюрьмы лился мягкий серебристый свет. «Это лунный заяц», — тихо проговорил королевский охотник, останавливаясь у меня за левым плечом. «Цокни языком, чтобы привлечь его внимание». Бросив недоверчивый взгляд на лорда Риордана, я сделала то, что он сказал, и замерла, боясь пошевелиться. Пушистый комочек дернулся, поднял длинные мягкие уши, и повернулся в нашу сторону. В блестящих серых глазах отсутствовали зрачки, казалось, будто бы сама луна смотрит на тебя. Зверек шевельнул забавным куцым хвостом и тихо зашипел. Он хищник? Да, но охотится в основном на мышей и птиц. Неужели тебе платят за поемку столь безобидных и милых животных? Нет, с этой выставки я не имею и монеты. Пожал плечами мужчина. Да и на подобных зверьков чаще всего приходят девушки посмотреть. Им неинтересны гидры и василиски. «А тут и они есть?» Я удивлённо обернулась и окинула взглядом множество клеток, которые были защищены всё теми же заклинаниями, которые мешали посмотреть на созданий тем, кто не заплатил за вход. «Хочешь сказать, что они тебе интереснее лунных кроликов?» «Это мило», — кивнула я на существо в клетке, «но не интересно. Королевский охотник хохотнул и предложил локоть. «Ну что же, тогда я просто обязан показать тебе самые яркие жемчужины этой выставки». Обойдя несколько клеток стороной, колдун подвел меня к прозрачной стенке и щелкнул по стеклу пальцем. Внутри что-то зашевелилось, но я так и не поняла, откуда исходит звук. Я видела только огромную черную корягу и несколько лиственных растений, которые были воткнуты в неглубокий пласт земли. А потом коряга шевельнулась и подняла огромную продолговатую морду с двумя парами глаз. Дочерпнув толстыми когтями сухую траву, существо повернулось к нам и, раззявив пасть, утробно зарычала. «Что это?» «Ничто, а кто?» — поправил меня лорд Риордан. «Это детеныш Василиска». Я отскочила быстрее, чем успел сообразить, чем, конечно же, вызвала смех у Реймонда. «Ты чего?» — уточнил он, явно издеваясь. «Их взгляд превращает в камень?» «Конечно», — согласно кивнул колдун. «Но для этого должны быть выполнены сразу два условия». «Какие?» Во-первых, зверь должен быть зол или рассержен. Он должен хотеть убить тебя. Ну или съесть. Пожал плечами королевский охотник. Во-вторых, между вами не должно быть преграды. Это стекло с той стороны зеркально. На всякий случай уточнила, я понимаю, что ничегошеньки не понимаю. Нет. История о том, что зеркалом можно победить Василиска-миф. Ты можешь отгородиться от разъяренного Василиска куском ткани, стеклом, магическим щитом, чем угодно. и это защитит тебя от окаменения. Я обернулась, окинула еще одним взглядом территорию выставки. Стеклянная клетка была всего одна. Слова, которые я хотела сказать лорду Риордану, выветрились из головы, потому что в десяти шагах от нас стоял сайт Хенский.